На обтоваям снежным ветром балконе стояли белая девушка и чёрный первчий. Никто из них не делал ни одного самого малейшего движения, они просто разглядывали друг друга. А, кстати, Ксео нарушил тишину первым. Что ты тут делала? Ждала тебя. Мне показалось, что ты скоро придёшь. Ответила Фалма, пригладив рукой развеваемые ветром волосы. Ждала меня? Ну да, потому что я хочу тебя кое о чём спросить. Дылевший от ограждения проговорила девушка и посмотрела на покрытый снегом хвойный лес. Что стало с песнопениями нашего мира? Пожалуй, с человеческой точки зрения не изменилось вообще ничего. Хм. Глядящей в даль Фальма подозрительно приподняла бровь. Что подразумевает Ксео? Его слова звучат так, будто бы с нечеловеческой точки зрения песнопения изменились. Я могу сказать только одно: После того, как София Овклейнет, созданная из её собственного глаза, стала независимой Миквикс, такто просто стоит там, больше не может воплотить своё дело песнопений. Миквикс собиралась обновить основную идею песнопений, но из-за того, что предназначенный для этого орган София Овклейнет стала человеком и покинула её, такое обновление стало невозможным. Эм, значит, победил второй настроищик Армадеос, тот, кто обнажил кляки на волю. Нет, это не так. Почему? Ведь одна из сторон больше не может продолжить бой, а значит, оставшуюся следует назвать победителем. Если хочешь узнать подробности, то спроси вот это дитя напрямую. Это дитя? Ксео указал себя на плечо. Упавший на абсолютную чёрную робус, снег вдруг задрожал. Вскоре из-под горстки снега показалась чарующая зывящаяся маленькая змея. Змея цвета белых ночей. Неужели передо мной сейчас «Это личинка, глубины сознания которой связаны с Миквикс. Как говорит она сама, это подражание Армадеусу. То есть передо мной сейчас собственной персоной. Приятно познакомиться, крошечное дитя». Поднявшая голову змея вдруг изогнула шею и кивнула. Этот жест сильно напоминал небольшой поклон. «Ты Миквикс? Весьма милый размер. Размер такой просто для того, чтобы совпадать с личинкой ночи». Фалма и понятия не имела о том, что означают слова «личенка ночи». Но, скорее всего, никакого значительного смысла в них не было. Принцесса с самого начала не считала эту змею настоящей формой Миквикс. «Так вот, могу я задать тебе вопрос? О том деле. Вы же с Армадеусом вроде бы спорили о том, какими должны быть песнопения, верно? Перейду сразу к сути. Можно сказать, что у нас пропала необходимость враждовать. Потому что София Овклельнет исчезла? Нет». но, правде говоря, в этом никакой серьёзной проблемы нет. «Проблемы нет?» От настолько неожиданных слов змеи Фалма лишилась дара речи. «Как это? Почему?» «У нас с Армадеосом нет настоящей формы как таковой. Поскольку наше существование в виде воплощения воли и закона универсальны и переменчивы, у нас нет такого вместилища, которое ограничивало бы нашу силу». Подняв голову, объяснила сидящая на плече у Ксио создательница песнопений. Её сияние цвета белых ночей ничуть не блекло даже на фоне чистого белого снега. Другими словами, ко мне непримеренно сама идея невозможности, которую используют люди. Например, я могу восстановить собственный глаз и ещё раз создать из него Sophie of Clilnet. То есть ничего не изменилось? Значит так, то была Sophie of Clilnet, просто переродилась человеком. Спор дракона и змеи закончился, так должно было быть, но почему же тогда в нём пропала необходимость На самом деле мы с Армадеосом вполне ладим друг с другом. Вот как. Их противостояние идёт сотни, тысячи лет, а может быть, даже ещё дольше. Я думала, что вот настолько велика пропасть между ними. Мы считаем друг друга равными. Наш идеальный образ холста под названием Песнь о пене тоже одинаковый. Однако наши мнения о том, как прийти к нему, различаются. Вот и всё. И даже несмотря на эту разницу, мы никогда не теряли взаимопонимания. Так да почему вы отказались от спора? Пусть это будет звучать слишком по-человечески, но меня тоже захотелось помечтать. "Взглянув с балкона на лежащий внизу пейзаж", ответила Миквикс. В её поведении чувствовалась любовь. Оно было наполнено женственной добротой. "Дорое песнопение, мы с Армадеосом задумывали их как идеальный подарок людям, и именно поэтому они хотели смотреть на то, как они используются ненадлежащим образом". Вот по этой причине я хотела изменить их восприятие людей и запустить саму идею песнопения сначала ещё раз. Ксило об этом рассказывал. И в отличие от Миквекс Армадеус хотел дождаться самоочищения, того, как люди сами исправят свои методы использования песнопений. Они оба беспокоились о песнопениях, но различие в желаемых методах исправления ситуации привело к противостоянию. Верно. Ксило призвал меня, и вскоре мой идеал должен был прорасти в этом мире, но прямо перед тем, как это случилось, возлюбленный сумерками мальчик с вознощи отверк его. Его зовут Нейтс. Когда он однажды появился у меня в замке, мне показалось, что он просто слишком юный. Этот мальчик поесте не загадочный, проговорила змея, затем подняла голову и продолжила. До сих пор все противостоявшие моему идеалу певче обязательно обращались к Сильермоделсу. Именно поэтому наше с ним противостояние продолжалось. Не только этот мальчик поступил иначе, он не пытался просить силу у настройщиков, а воззвал ко мне только с помощью человеческих усов. Затем он добирался до самого края моего мира, и превратил сущность, которая была всего лишь Софии Овклиэльнет в свою возлюбленную. Всего лишь человеческой силой он пробил барьеры, возведённые нами, настройщиками. Нет, а он превзошёл их. Песнопение — это идеальный подарок людям. Она ведь спас человека одной лишь человеческой силой. Более того, от создавшей песнопение настройщицы, это значит... Да, это и есть идеал, замысленный мной Армадеусом, когда мы создавали песнопение. Я имею на этот мальчик воплощает его больше, чем кто-либо ещё. Тогда я увидела человека, который любит песни и любим имя. Он тот, кто дорожит песнопениями больше всех, и тот, кто имя же защитил любимого человека. Вот поэтому мне тоже захотелось помечтать. Раз этот мальчик любит мир, то, может быть, в этом мире уже цветёт тот идеал, которого желала я? Нет, мы с Армадеусом, когда создавали песнопения. Змея цвета белых ночей опустила взгляд. Внизу лежали бесконечные слои чистого белого снега. Однако, под ними, возможно, дремали мечтающие весне цветочные побеги. Поэтому мне тоже захотелось понаблюдать за миром. Подобно тому, как Армадеус наградил его своей личинкой, я тоже пользуюсь формой вот этой личинки. Так вот оно как. Мальчик цвета ночи стремился только к одному. Спасти свою возлюбленную. Ничего больше. Его желание было вот настолько искренним, чистым и самым-самым сильным... Сосредоточившись только на этой цели, он превзошёл к Сео, а затем создателей песнопений. Фалма резко перевела взгляд обратно, от змеи к всё так же улыбающемуся певчему. «Что будешь делать ты, Ксео? Я собираюсь некоторое время быть спутником для этого дитя. Мне и самому интересно, как будет выглядеть мир, куда добралась та песня, как одному из тех, кто слышал её. В тот день все в этом мире услышали... Дуэт мальчика по имени Нейт и девушки по имени Клюэль. И правда, мне кажется, что её можно назвать причиной твоего проигрыша. Песнопение призывает желаемую вещь, поэтому, чтобы вдвоём сложить одну песню, оба должны желать только одного и испытывать одни и те же чувства. Нужно представлять один и тот же звук, не допускать ни одной ошибки в словах. Насколько же трудно составить из всего этого гармонию одним лишь соединением воли двух людей — Именно потому, что такое кажется невозможным, в песнопениях и не предполагалось существование хора. Однако у Нейта была девушка, которая полностью заняла его сердце, а у Клейли был мальчик, который принял все её чувства. Тей в самом деле нес в себе благородное желание, однако несущему такое наивысшее желание человеку готово на одиночество. У Ксео не было человека, который сложил бы песню вместе с ним. И это единственное, что было у Нейта, и не хватало Ксео. «И правда. Возможно, всё так и было». Широко улыбаясь, ответил Ксео. Его улыбка была точно такую же, как и всегда, однако его голос казался самую малость расстроенным. «А, кстати, Ксео...» «Ха? Как Танте Сэра и Арвир?» «Я уверена, что уж они-то точно в порядке, но вот где они и чем занимаются?» Арвир возобновил тренировки Гилша, хотя на самом деле его просто наказали прополкой всего сада главы Гилша. Тесэра, как всегда, странствует, Она сказала, что когда-нибудь заглянет и филон. Ясно. Похоже, они оба заняты своими делами. Думаю, иметь себе дело под рукой — это неплохо. Произнес Ксео и развернулся в сторону. Фалма сразу поняла, что означает этот простой жест. Уже уходишь? Да. Надо поскорее отправляться в путешествие. Просто идти, куда глаза глядят. Сопровождая ему змею и цвета белых ночей, певчий повернул голову к Фалме. До встречи, Фалма. Когда-нибудь где-нибудь мы вновь. Ага. Может, когда-то придёшь в следующий раз, то снимишь эту душную робу. Я приготовлю для тебя самую красивую одежду. Буду ждать. Подул ветер, снег со ограждения взметнулся в небо. Всё окрасилось в белый цвет, будто бы на балкон пришла снежная буря. На одно мгновение все вокруг закрыли снежинки. Когда Фаалма открыла глаза, фигура Ксеа уже пропала. Весна идёт. В лицо девушки ударил ослепительный солнечный свет. Фолмас ощурилась и прикрыла глаза рукой. Все пошли по своим путям. И Миквик с Армадеусом, и Тесейра, и Арвир, и, наконец, Ксео. Я была с этой троицей совсем недолго, но я по-настоящему ценю время, которое я провела с ними, то время, когда я могла быть самой собой. Тогда же я осознала, что должна продолжить всё в том же духе. Я должна постараться. Крепко сжав небольшие кулаки, Фалма выпятила грудь и подняла взгляд на утренние Ассансы. «Для начала я хочу стать чуть-чуть поздоровей и набрать хоть немного выносливости. Затем я хочу уехать отсюда и встретиться с Орвером от Эссейрой. Наверняка они очень удивятся моему появлению. Затем я буду кружить по континенту в погоне за Ксео. Ага, мне так многого хочется. Вот поэтому я буду медленно и не спеша идти по намеченному мной пути с благодарностью за то, что живу в этом мире».